На пластмассовой белой тарелочке прямо передо мной лежали две теплые розовые, как моя ночная пижама, картофельные котлетки. Слева от тарелки алюминиевая кружка, справа собственная рука с зажатым в ней куском ржаного хлеба. Из репродуктора, укрепленного где-то высоко над головой, неслась бравурная музыка — танец с саблями. Сидя за завтраком, осознав во всей полноте, что произошло, я впал будто в паралич. Замер на упругом резиновом стуле, опасаясь даже покачиваться. Я плакал, глядя в тарелку. «Если бы не сосед покойки, оказавшийся моим соседом за столом, может быть, я и пребывал бы в параличе этом до самого обеда, до самого тихого часа». «Не туда смотришь», — сказал он, — «на всякий случай тоже, заглядывая в мою тарелку. А куда?» Нужно смотреть. Он осторожно потряс меня за плечо, пощекотал кончиками пальцев в щеку и спросил, «Ты, Афанасий, помнишь, как меня зовут? Или опять забыл?» Я мотнул головой. «Забыл, значит». «Но ничего, снова познакомимся. Люблю знакомиться со старыми друзьями». «Почему?» — спросил я. «В чем твой интерес?» «А вроде тот же человек, а другой», — пояснил он, — «физиономия та же, а повадки вдруг переменились». Он подумал и добавил, указывая глазами на тощего рыжебородого старичка, сидящего напротив, «вроде все свои взгляды поменял». Старичок поднял голову от тарелки, и я узнал своего второго соседа, по палате. — Как меня зовут, вы тоже забыли? — спросил он серьезным голосом. Я отрицательно качнул головой. — Плохо, — сказал старичок. — Плохо, но что же делать? Он протянул над столом узенькую острую ладошку, похожую на секач для рыбы. В таком случае разрешите представиться, Михаил Йоффе, член-корреспондент Академии наук. Дыхание его сбилось, и следующие слова вышли через силу тот самый изобретатель водородной бомбы. «Я хотел вежливо пожать зависшую в воздухе руку изобретателя водородной бомбы, но почему-то не смог себя заставить». Не знаю почему, но к этой дружелюбно протянутой руке физико-ядерщика я вдруг испытал сильное отвращение. «Правильно!» — весело гаркнул мой сосед по койке и опять пощекотал мою щеку кончиками пальцев. Меня аж передернуло всего от этого прикосновения. Нельзя ему руку подавать. Неприлично! Но почему? Он же в Дубне всю жизнь водородную бомбу делал, а она еще не взорвалась, не унесла жизни трех миллиардов человек. Эта процедура всем нам предстоит еще, понимаете? Нельзя ему руку жать, пожмешь случайно, и он тебе сам этого не простит. Что, правда, спросил я, вам так стыдно за это, за бомбу? — Стыдно, стыдно ему, — принимаясь за свою котлетку, полным ртом прочапкал мой сосед по койке. — Все теперь погибнем, по его милости. В адском пламени заживо сгорим Рыжая борода запрыгла во все стороны, разбрасывая хлебные крошки. Старичок смеялся, но глаза его оставались темны и сосредоточены он постучал ложкой от пластмассовой край тарелки звука никакого не получилось тогда он постучал по столу и сказал печально наклонив голову ты хватит об этом вольф несерьезноешь ж лучше видел как киллеры в неволе лопают бери пример Он поднёс тоненький рыжий пальчик к полосочке губ и прошептал назидательно «пока я ем, я глух и нем». Принять за чистую монету всё сказанное было невозможно, но не верить своим чувствам глупо. Отвращение это возникло на одну секунду раньше, чем объясняющая его причина. Поддерживая общее молчание, я не мог удержаться и все поглядывал на соседа. Рыжебородый старичок чем-то напоминал ту несчастную лошадь, виденную мною во дворе возле навозной кучи. Чем напоминал, не понять. У лошади зубы крупные, а у ядерщика совсем мелкие. У лошади масть была совсем другая, только, пожалуй, голос похож. Такой он у обоих глухой, тягучий, только глаза такие же серьезные, грустные, с поволокой. Возникала и еще какая-то ассоциация, но я ее упустил. «Этот?» — ломая строй моих мыслей, рявкнул кто-то возле самого уха. «Он!» — отозвался еще один грубый голос. Я поднял голову и увидел над собою санитаров. Санитары были дневные, и от них одинаково пахло дешевыми женскими духами. Я уже заканчивал завтрак, когда эти мордовороты в халатах заломили мне за спину руки и, подняв из-за стола, на глазах у всей больнички потащили по коридору. Когда меня схватили, я чуть насмерть не подавился. вы чего «Чего?» — застонал я. «Зачем это?» «Зачем?» — искренне удивился один из санитаров. Руки у него были волосатые, сухие, жилистые, но запах все же чуть потоньше, чем запах, исходивший от его коллеги. «А бегать от нас еще будешь?» «Только зав. отделением уехал на симпозиум, ты опять распоясался». Он больно заворачивал мне за спину кисть левой руки, ломал пальцы. «Будешь бегать?» «Нет, не буду». «Правильно, не будешь». «Я с тебя, инфузория, глаз больше не спущу», — проинформировал второй санитар, пиная меня коленом в пах. «Монашек невинный». Куколка в рясе довел доктора до сердечного приступа. Последовал еще один удар. Я выплюнул остатки картофельной котлетки. Доктор диссертацию пишет, а ты бежать? Хорош пациент. Ему благо хотят, а он бегать. Конечно, мне знакомы были эти голоса. Знакомы эти садистские приемчики, но долгие счастливые месяцы, проведенные в святых стенах Коробова монастыря, длинные искренние молитвы и посты немного повредили мою память. А я и рад этому. Зачем же память о блуде в себе носить? Кабы постригся, отдал бы душу Богу. Так и вообще следует о мире забыть, потерять его совсем. Но теперь вышло неудобство, оказалось очень трудно припомнить детали. Знакомое место, запахи знакомые, лица знакомые, коридор — 400 шагов, это я помню. Но когда? Почему? При здесь? Диссертация. Неужели не в первый раз уже меня перепутали, думаю, разве возможно, чтобы дважды беглого монаха за беглого сумасшедшего приняли? Но не вопрос, не вопрос, все в длани Божией. Санитары отпустили меня. Белая дверь с золотой табличкой «Ваш лечащий врач» распахнулась, и я с размаха оказался на вращающемся стуле без спинки. Такие стулья обычно ставят рядом с новеньким лакированным фортепьяно, чтобы какое-нибудь ретивое юное дарование могло, прокручиваясь на месте, реализовать недореализованный на клавишах пыл. Но музыкального инструмента передо мной не было. Передо мной был стол. На столе лежала развернутая история болезней Я отчетливо видел вклеенную в дело небольшую черно-белую фотографию. Это была моя фотография.